Глава 7. Серджио покачал головой. «Не представляя, что теперь будет», – произнес он несколько меланхолично. «Ну, я полагаю, Мира и его компаньоны разберутся». Ютгар старался выглядеть беспечным, но у него это плохо получалось. Во-первых, потому что из кананты совет директоров в полном составе, включая Ашоа, перекочевал в личный кабинет Мира в отеле». Во-вторых, длиннющий перелет на Озборе в 10 часов тоже давал о себе знать. К тому же, по времени Глитразии, уже наступило утро следующего дня. Он вымотался и устал. Хотелось спать, глаза слепались, веки наливались тяжестью. Но никто даже и не думал отпускать его. Здесь, в Огарьене, едва минула вторая половина дня. И тот же Серджио, отоспавшись за ночь, чувствовал себя вполне бодреньким. Они там уже два часа заседают. Все никак решить не могут». Серджо произнес это таким тоном, словно Ютгар был в этом повинен лично. Впрочем, к тому, что сейчас творилось в закрытом замке при отключенной инфосети, он и в самом деле был причастен. С одной стороны, это дело его совершенно не касалось. С другой, просмотрев запись вторично, Ютгар убедился, что с головой у него все в порядке, На Аглисте действительно обитал дракон, который и устраивал местному гарнизону веселые представления. За это время Юнгар успел собрать по лоцману всю информацию, касающуюся этих мифических существ. Результат оказался неожиданно шокирующим. Драконов не существовало. Не существовало никогда. Ибо ничем, кроме вымысла, эти твари быть не могли. Но он видел его собственными глазами. И склонен был верить тому, что видел. Будучи 14 лет от он вкатил себе дозу на пару со своим тогдашним приятелем. Занял сеанс не больше 40 минут. Зато улет был полный, и выходить из этого улета не хотелось. Ему тогда мерещилось и не такое. Но тогда понятный случай, с кем не бывает. А сейчас совсем другое дело». Гигантская рыбина, разинув пасть, рванулась прямо к его ногам, и Ютгуру пришлось силой воли заставить себя не дернуться, когда внушительные зубы чудовища с глухим лязгом сомкнулись всего в двух сантиметров от носков его форменных ботинок. Они с находились в том же самом ресторане, в который Ютгара пригласил мира, только в другом зале. Возможно, не таком традиционно старомодном, но не менее шикарным. Здесь все дышало ультрасовременностью. переливы силовых полей вокруг столиков, медленно вращающихся в воздухе вместе с прозрачной платформой под ногами, под которой в сумраке глубокой и синей черной воды кружились огромные рыбины всех расцветок и пород. Он давно, с детства привык к антигравам лифтов и эскалаторов, не удивлялся и не боялся силовых барьеров на крышах и посадочных платформах. Но бездонная пустота под ногами, заполненная живыми существами, Весьма маленькими и зубастыми. Это и в самом деле впечатляло. Серджио сразу же понравился Юдгару. Он не знал почему, просто понравился. Его короткие пепельные волосы торчали ежиком. На выбритых висках и затылке проступал замысловатый рисунок в соответствии с текущей модой лордованы. Серые глаза смотрели открыто и доброжелательно. При относительно невысоком росте его крепкая фигура смотрелась весьма гармонично. Конечно, до габаритов Санта ему далеко, но создавалось впечатление, что если дело дойдет до поединка, то еще неизвестно, кто окажется победителем. Серджио являлся заместителем Токлида Ди. Эту должность он занимал вот уже больше восьми лет. И Юдгар помнил Серджио еще по тому короткому визиту, которому достоил мира перед самым отлетом в астероидный пояс Гуяны, в космическую летную школу. Тогда им пообщаться не удалось. А теперь... Казалось, что интересного мог рассказать пилот-недоучка, который за свое трехмесячное пребывание на форт-посте сумел сделать всего два боевых вылета. Да и те не слишком удачно. Но Серджио было интересно все. Цепкий взгляд его живых серых глаз без труда подмечал малейшие движения. Реакцию на ту или иную информацию. И до Юдгара далеко не сразу дошло, что и эта непринужденная беседа – тоже своего рода проверка бдительного мира. «Никогда не слышал, что мира раньше доводилось нанимать Фрайденов», – неожиданно произнес Юдгар, резко меняя тему разговора. «С чего это вдруг? Если не секрет, конечно». «Два месяца назад на него было совершено покушение». Сержево меланхолично качнул стриженной головой. Сообщив об этом так обыденно, точно сам факт не вызывал ни тревоги, ни возмущения. И что? Убийца проник на территорию загородной виллы на окраине Игорьены. Сработали датчики движения по периметру. Двое охранников отправились посмотреть, в чем дело. Надо отдать должное, действовал он профессионально. Одному сломал шею, второго убил ударом висок. Как потом выяснилось, он был буквально нашпигован имплантами. Зрительное восприятие до 180 Гц. Плотность рецепторов 2 на 10 в седьмой степени. Скорость реакции в три раза выше, чем у обычного человека. Сержев взял бокал сока и качнул им в сторону курсанта. Представь, ему лучом отрезала часть пальцев. Он уже был мертв, а рука продолжала восстанавливаться сама собой. Через два с половиной часа наступила реституция. Этот тип двигался со скоростью 70 км в час и рукой прошибал бетон в 20 см толщиной. Одним словом, парень готовился к заданию со дела. Потом началась перестрелка. Один из охранников накрыл его точным выстрелом. Правда, убийца еще после этого пару минут бегал с наполовину разнесенной головой. Юнгар хмуро уставился на край тарелки. Сон пропал. У него вдруг возникло неодолимое чувство угрозы. Точно его самого взяли на мушку. «И что сказала полиция?» «А что может сказать полиция?» – переспросил Серджио, улыбнувшись. Они просто вели нейрошунт в оставшуюся часть мозга и обнаружили лишь крохотные обрывки воспоминаний, которые никоим образом не относились к преступлению. Но и эта информация оказалась имплантированной. Эти ребята в самом деле очень тщательно готовились к операции, задумчиво произнес Юдгар. Это точно. Теперь мы этого уже никогда не узнаем. Капитан, проводивший расследование, сказал, что гораздо легче было бы вычислить заказчика, если бы охранник не разнес ему голову. Боюсь только, что иного способа уничтожить эту химеру не было. Юдгар нахмурился. Раньше он никогда не слышал такого термина. За последние пять лет, что он с пользой для себя провел в летной академии, кое-что все-таки изменилось на лордовании. «Ты сказал химеру?» «Нечто новенькое. Я раньше с таким термином не сталкивался». «Ты долго отсутствовал, парень». Светлый взгляд Сержио неожиданно погас. Точно маленький тлеющий уголек в костре, потушенный резким порывом ветра. «Сейчас все чаще стали появляться эти... мутанты». Он отрицательно качанул головой. Неправильно выразился. «Это не мутанты, это целенаправленно выращенный клон, накачанный множеством имплантов, усовершенствованный физически и умственно». Вместо Лоцмана же красноречиво постукал себя пальцами по левому виску. Крохотный биочип с мощным микропроцессором, вживленный непосредственно в мозг. Никто не знает, откуда они берутся. Но было бы вполне логично предположить, что проводятся некие испытания, так скажем, в боевых условиях. Зная только, что такие существа уже несколько раз попадались полиции. Сам понимаешь, такие дела не афишируют. Этих тварей просто отправляют в специальные лаборатории. А ты-то откуда это знаешь? В одной из таких лабораторий работает мой близкий друг. И что же они там раскопали? Ютгар искренне недоумевал, с чего это вдруг Серджио взялся с ним болтать на такую тему. Этот южанин явно не принадлежал к тем, кто любит попусту трепать языком. Что же у него на уме? Пока ничего особенного, но сейчас неофициально идет поголовная охота за людьми, у которых проявляются хотя бы какие-нибудь странности. Серые глаза, казалось, ничего не выражали, но Ютгару стало неприятно – Такое ощущение, будто тебя наизнанку выворачивают. И уж тем более если он обладает паранормальными способностями Что ты имеешь в виду? Юдгар насторожился. Ну, например, ментальные способности, не предусмотренные природой расы. Взгляд Серджио был безмятежен, точно взгляд ребенка. Особенно если этот некто способен без особых усилий проникнуть в чужой мозг и заставить человека делать то. Что сделать, в принципе, не в состоянии. Юдгар почувствовал, как кровь приливает к лицу. Значит, Серджио все-таки добрался до записи Млота. Он пытался беспечно усмехнуться, но смешок получился кривой и неестественный. Дурацкое ощущение. Словно тебя застукали за мелким воровством. Ладно, договаривай. Что дальше? Серджио подался вперед, навалившись локтями на край стола. Его лицо придвинулось так близко, что Ютгуру пришлось слегка отодвинуться. Только не уверяй меня, что Санта мог избить Тхазии, за здорово живешь. Как боец Тхазии сильнее его, и физическая сила тут ни при чем. она бы сделала его, как нечего делать. Три дня назад она отметелила Забелу, который в свое время служил в Сиизре, Даже ему не удалось с ней справиться. «Ты что, полагаешь, что я такой же клон с микрочипом в башке?» Юдгар невольно поднялся на ноги. Этот допрос его разозлил. «Сидеть!» – скомандовал Серджио. Юдгар снова плюхнулся в кресло. «Эти биочипы невозможно обнаружить даже самым мощным сканером». Серджио смотрел прямо в глаза Ютгару. Он явно чего-то ждал. «Чего? Реакции? Какой?» «Если ты думаешь, что я сейчас сорвусь с места и рвану отсюда в надежде спрятаться где-нибудь и отсидеться, то ты очень ошибаешься. Такой радости я тебе не доставлю. Если хочешь, можешь отправить меня в лабораторию. Можешь скрыть мне мозги, если уж на то пошло. Мне скрывать нечего». «Даже то, что произошло на астероиде?» «Я представления не имею, что там было. Я знаю только, что эта тварь сильная». и простыми средствами с ней не справиться. Я с самого начала ничего не скрывал. Но мне без сканирования сознания никто не верил, а я... Чтоб твоему так лидии усто было. Он сделал то, что со мной не смогли сделать на флоте. Еще вопросы будут?» Серджио примирительно улыбнулся. «Не кипятись. Положение гораздо серьезнее, чем ты предполагаешь. Ты думаешь, мира напрасно нанял в целохранители двух Фрейденов? На Лордовании и, в частности, в Ламите, а также на Нове-2 прошла целая серия убийств. Устраняли в основном влиятельных людей, которые, как кажется на первый взгляд, никак друг с другом не связаны. И убийц не нашли? Ютгар несколько спрашивал, сколько утверждал. Да, кивнул Серджио, и ни единой зацепки, где их искать. Странность заключалась в том, что речь шла о технически развитых мирах. где давно уже была принята на вооружение система тотальной слежки за гражданами. В старые времена, когда таких средств не существовало, убийца избегал наказания без особых усилий, особенно если он отличался умом и изворотливостью. И уж тем более было трудно расследовать заказные убийства, когда действовал профессионал. Сейчас совсем иное дело. Шансы убийцы избежать после преступления на той же лордовании были минимальные. такие профессионалы как бикаэлки прекрасно это понимали и никогда они брались за заведомо безнадежные контракты и их нанимали убрать кого нибудь на менее развитом мире где сами же власти по тем или иным причинам не слишком то стремились развивать систему слежения когда у тебя даже в унитазе стоят датчики и видеокамеры когда каждый твой жест записывается и анализируется умными компьютерами то совершить противоправные действия уже само по себе становится довольно значительной проблемой. Лишь тем более ушли в прошлые времена похищения и подмен. Сейчас даже клон не способен заменить оригинал, поскольку, как бы ты ни старался, а подготовить истинного двойника – нереальная задачка. И вот теперь эти убийства. Всего пять лет Юдгар провел в стенах Академии, но даже за это время много изменилось. Раньше он чувствовал себя вполне безопасно на улицах Игорь А теперь? Наемные убийцы расхаживают среди обычных граждан, ничем от них не отличаясь. Впрочем, ему-то чего бояться. На его скромную персону вряд ли кто позарится. «Погоди, но есть же трупы?» – непонимающий пожал плечами А «Аймлоты способны считывать информацию, даже если человек мертв?» «Даже мертвый свидетель – все равно свидетель». Серджио покачал головой. Ничего. Никто не знает, как им это удается. Но химеры словно выжигают мозг жертвы изнутри. Хотя внешне это никак не сказывается. А камера слежения? Тоже ничего. Человек ложится спать и умирает во сне. Рядом со столом вырос официант. Ютгар с некоторым недоумением уставился на него. И только теперь заметил, что тарелки пусты. «Не желаете ли заказать что-нибудь еще?» «Нет, благодарю». Седжи улыбнулся ослепительно белой улыбкой. Юнгар вдруг отметил для себя, что даже в этом ультрасовременном зале заказы принимают не киборги и не специальные компьютеры, а живые люди. Нанимать людей было дорого. Лордавана тем и славилась, что любой человек, даже без специального образования, мог без труда заработать себе на безбедное существование. И официант... особенно хороший официант, стоил недешево. К тому же Искин мог в мгновение ока оценить интеллект клиента, его достаток, запросить информацию по сети и предложить то или иное блюдо, согласуясь с истинными вкусами заказчика. Ни один человек сделать этого не способен. И все же работали здесь исключительно люди. С чего бы это вдруг? Официант убрал грязные тарелки и растворился за радужной оболочкой силового поля. «Умирает во сне», – задумчиво повторил Юдгар. «А может, это какое-нибудь новое заболевание? Длительный латентный период, а потом хлоп, и готово». «В том-то и проблема. Чаще всего перед самой смертью этот влиятельный человек обязательно нанимал себе новую охрану. Или личного секретаря, или шофера, пилота, ну, не знаю. Это не важно». Сразу после смерти хозяина эти люди испарялись, словно их никогда и не было. И связывают это именно с появлением таких э, химер? Серджио кивнул. Возможно, здесь нет никакой связи, но люди боятся всего неизвестного, странного и необычного. В каком бы веке мы ни жили, все остается по-старому.